Глава 13. Собрать тишину по осколкам. Хотелось бы мне стереть память и забыть некоторых людей, словно их и не было в моей жизни. Стереть свою память значит признать своё поражение. Диана смотрит вслед машине, в которой уезжает Дастин, и чувствует себя странно, двойственно. Её губы всё ещё горят после того неожиданного поцелуя, и как только она позволила себе сделать это. Прикосновения Дастина были нежные и приятны, и Диана чувствует себя рядом с ним спокойно и защищённо. Но при этом девушка ощущает плохо контролируемую злость на себя, на него и на Санни Ховард. Дастин услышал где-то пение рыжей и снова решил, что это поёт она. Диана Неужели именно поэтому и приехал? Ему так нравится её чёртов голос? Чем Ховард его так зацепила? И почему рыжая открывает свой рот там, где не должна делать этого? Не боится, что её могут услышать посторонние, когда Стин на днях? Ну, дура. Просто дура. Беспечная, продажная идиотка. Диана не видела договора, но знала, что мать отвалила Ховард неплохую сумму. В её белокурой голове до сих пор не укладывается, как такая, как Ховардс смогла обменять свой талант на деньги. Она, в отличие от Дианы, совершенно не ценит ни свой голос, ни свою свободу. И это ужасно раздражает Ди. Если раньше Диана не любила, но невольно уважала Ховард, то теперь и этого не осталось. Только презрение. Променяла талант на деньги. Свой голос свою музыку, своих друзей, свою свободу, даже свою любовь. Диана не может понять Санни, только злится на неё за то, что та так беспечно с вещами, которыми сама она безумно дорожит. Ведь у неё нет ничего из этого: ни голоса, ни друзей, ни свободы, ни любви. Только музыка. Её музыка, в которой Диана растворяется будто в космосе. Даже проклятый Кристиан пропал. Мать сказала, что отец снова отправил его куда-то, на этот раз в Европу вместе со старшим братом. Клинт надеялся, что Крис будет помогать Адаму, назначенному главой одной из компаний, входящих в Crane Group, однако по слухам его младший сын не оправдал надежд. Он снова прожигал жизнь с девчонками, шикарными вечеринками, шампанским за несколько десятков тысяч евро и спортивными тачками. развлекался как мог и плевал на всё и всех даже на Диану не писал ей не звонил и вообще будто забыл о её существовании не то чтобы она страдала по отсутствию внимания со стороны Криса но это было непривычно непривычно и неприятно впрочем ничего нового этот придурок всегда был ветреным все его слова о любви полная чушь казалось бы, у Дианы было всё, о чём она раньше грезила: слава, поклонники, имя. Однако счастливой себя она не чувствовала, только уставшей. Уставшей от всего: постоянного пристального внимания, грязных сплетен и мерзких слухов, нилесных комментариев под видео и фотографиями, насмешливых взглядов тех, кто был посвящён в её постыдную тайну. Диана всегда казалось, что они смеются над ней за её спиной, и не смея сказать в лицо ни единого слова против. И она училась держать себя в руках, быть гордой, независимой, равнодушной. Диана и раньше носила маски, но теперь она почти не снимала их, боялась показаться слабой. Но больше всего Диана устала от собственных мыслей, беспокойных, как змеи в яме. Они одолевали её постоянно, душили, жалили прямо в сердце. И в какой-то момент Диана перестала засыпать. Даже если девушка хотела спать, она не могла этого сделать без таблеток. Сегодня она их не взяла, а значит, впереди очередная бессонная ночь. Диана, дорогая, почему ты стоишь здесь? раздаётся за её спиной голос Уолтера. Дышу воздухом, отзывается она. Продюсер ей не нравится. Измея шепчет, что наверняка он тоже издевается над ней за спиной. «В Нью-Корване грязный воздух», — машет рукой Уолтер. «Но через пару недель у тебя рекламная съемка на побережье. Вот там воздух отличный, морской, соленый. Кстати, завтра нужно будет заехать в штаб-квартиру подписать кое-какие документы. И тебя там ждут подарки от фанатов». Уолтер продолжает говорить что-то, но Диана не слушает его. Она разворачивается и, зябко кутаясь в плед, направляется обратно к особняку. Диана не спит всю ночь, а утром идёт к Уолтеру и приносит ему музыкальный материал для саундтрека. Тот слушает его, поначалу хмурит брови, а потом улыбается. Отлично, отлично, говорит Уолтер громко. Диана ненавидит такие голоса и, и едва заметно морщится. Это прислал твой композитор? Диана молча кивает. А ведь это неплохо. Гармония не стандартная, но цепляет. Сделаем аранжировку, и будет то, что нужно. Продюсер прикрывает глаза, снова вслушиваясь в музыку. Пронзительно, нежно и утончённо. Я уже слышу этот контраст между припевом и куплетом. Небесный голос Санни разбивается о квинты, как морские волны о скалы. Уолтер улыбается. Он явно доволен своей поэтичностью. Контраст между прошлым и настоящим. Вдруг замечает Диана «Точно!» — щелкает пальцами продюсер. «Именно!» «Фильм Макколев, а хоть и дурацкий, почему бы не снять хороший боевик, но он тоже построен на контрастах». «О, так ты показывала черновой материал своему композитору?» — щурится Уолтер. «Как он должен был написать музыку, не видя сцен?» — пожимает плечами Диана. «Охренела!» — забывшись, спрашивает он, но, видя пронзительный взгляд ледяных глаз Дианы, замолкает, закашливается и вдруг начинает улыбаться. «Хм, прости меня, милая, я слишком эмоционален сегодня. Ты должна нас познакомить, меня и этого твоего композитора». «К сожалению, он не хочет этого», — равнодушно роняет Диана. «Он дурак?» — снова вырывается у него, но Уолтер опять начинает улыбаться. «Диана, со мной мечтает познакомиться добрая половина музыкантов, певцов и продюсеров этой страны. В моих силах сделать так, чтобы действительно талантливый человек стал звездой, понимаешь? Ты который раз показываешь мне материалы этого композитора, и они классные. Этот парень шарит в музыке. Мы можем сотрудничать. Он будет писать для меня, а я сделаю так, чтобы с ним работали отличные исполнители. Я передам ему твои слова, пожимает плечами Диана. Но не думаю, что ему будет это интересно. Уолтер смотрит на неё как на дурочку. Передаю ему, что это отличные возможности и неплохие бабки. Этот парень не нуждается ни в том, ни в другом. Вдруг искристо смеется она. Он из довольно обеспеченной семьи. Вот оно как. Погоди-ка, а не он ли писал песни для стеклянной мяты? Спрашивает вдруг Уолтер. Может быть, пожимает плечами Диана. Макс не знает, что раньше она была в составе этой группы. Думаю, мне пора ехать. Да, конечно, милая. И скажи ему, под моим руководством через 10 лет он станет новым Джонатаном Пейджером. Диана, ничего не отвечая ему, уходит. Я поеду с тобой, дорогая, спешит следом за ней продюсер. Спустя 2 1/2 часа они оказываются на Рич Авеню, именно в её сердце высится небоскрёб, в котором находится Big Sky Records, один из самых успешных музыкальных лейблов. Диане нравится это место. Настоящая музыкальная Мекка. Здесь можно встретить множество знаменитых музыкантов и исполнителей, а также продюсеров, композиторов, авторов текстов. В стенах лейбла всё пропитано творчеством. Несмотря на стильный и холодный дизайн, здесь тепло и интересно. Носятся туда-сюда толпы вечно занятых людей, отовсюду раздаётся музыка, на стенах висят афиши и фотографии знаменитостей. Её тоже висят Но Диана не любит смотреть на саму себя и каждый раз опускает взгляд. Остальным кажется, что этот взгляд из-под ресниц равнодушный, а сама Диана высокомерная, но на самом деле это не так. Она просто не хочет встречаться с этим миром глазами. В лифте Big Sky Records Диана неожиданно сталкивается с группой «Стеклянная мята» и делает вид, что не узнает тех, кто когда-то были ее самыми близкими друзьями. Уолтер до сих пор работает с ними, и они неплохо поднялись. Поздоровайтесь с Miss Moonlight, ребятки, громогласно говорит Уолтер, который ни о чём не догадывается. Теня хотя бы приветствует Дианну, и она роняет холодное: "Добрый день" в ответ. Дэвид, Брайан, Аллигатор и Николь были ей второй семьёй, а сейчас она для них предательница. Во взгляде Николь, развязно жующей жвачку, презрение. Взгляд Дэвида отстранённый, а взгляд легатора злой. Он смотрит на неё и молчит, едва сдерживая нехорошую ухмылку. А ведь когда-то он называл её сестрёнкой и готов был защитить ото всех в мире. Единственный, кто не смотрит на Диану с осуждением это Брайан. Его взгляд полон боли, и в лифте он словно случайно касается пальцами ладони Дианы, но она тотчас отдёргивает руку. Скоро будем писать новый альбом. Продолжает Уолтер, не замечая накалившейся обстановки в лифте. У вас уже готов материал, верно? Готов, отвечает Брайан, не отрывая взгляда от Дианы. Вам нужно поработать с тем же композитором, говорит Уолтер. Его музыка сделала ваши песни хитами. Алигаторы Дэвид хмыкают и переглядываются. Материал, который я вижу у вас сейчас, на порядок хуже, продолжает Уолтер. Он бы давно бросил этих ребяток, если бы не заступничество Мунлайта. Нет, они неплохие, но он привык работать со звездами, а не тянуть кого-то к этому званию. Николь — незаконно рожденная дочь Николаса, и, скорее всего, Диана об этом знает, раз они обе знакомы с загадочным композитором. «Мы больше не работаем с тем композитором», — насмешливо говорит Николь, растягивая слова и рассматривая свое отражение в зеркальной стене лифта. Вместо синих дредд у неё короткие розовые волосы с голубыми прядями, а на предплечье появилась новая татуировка скалящийся череп в ярких цветах. Он полное дерьмо, Макс. Не пари чушь, хмурится продюсер. Полным дерьмом будет провал вашего альбома. Он не провалится, самоуверенно заявляет Николь и первой выходит из лифта, оттолкнув Диану плечом. Уолтер замечает это, и делает про себя вывод, что сестрёнки не дружат. А значит, нужно попытаться сделать так, чтобы они больше не сталкивались. Они расходятся, но встречаются вновь, случайно, в круглом холле с диванчиками и, как говорит заместитель генерального директора лейбла, стеной славы. На ней изображены все самые популярные музыканты и певцы, которые работали с Big Sky Records за всё время её существования. Настоящие звёзды. До них даже Диане еще тянутся и тянутся, хотя ей прочат отличную карьеру. Среди тех, кто особенно ею восхищается, Элинар Фелпс. Она постоянно зовет Диану на свои «камерные вечера», как сама смешливо их называет, и знакомит со многими знаменитостями, вводит дочь своего друга в высший свет. Диана идет к кабинету генерального директора, ничего не замечая. Она погружена в свои мысли о Дастине. Николь сталкивается с ней. то ли специально, то ли нечаянно. Они останавливаются друг напротив друга. В холле кроме них никого нет. Парни из стеклянной мяты где-то далеко позади, а менеджер Дианы направился за кофе, холодным, как она любит. «Как дела?» — склонив голову на бок, спрашивает Николь. «Неплохо. Я могу пройти?» — говорит Диана безэмоционально. Ей хочется сказать Николь, что она безумно по ней скучает, но нельзя. И Диана в который раз прячет эмоции внутрь себя. «Без вопросов», — отвечает с вызовом Николь. «Но сначала я кое-что хотела бы спросить у тебя». «Спрашивай». Голос Дианы приобретает странные интонации, словно она велит Николь сделать это. Интонации отца. «Спасибо за разрешение», — ярко-фиолетовые губы Николь раздвигаются в нехорошей улыбке. «Ты не хотела бы извиниться?» «За что?» приподнимает бровь Диана. За то, что толкнула меня плечом. Это было случайно. То есть, такие королевы сцены, как ты, не собираются извиняться перед такими, как я, насмешливо спрашивает Николь. Диана просто молча хочет уйти, но бывшая подруга широко расставляет руки, не давая ей этого сделать. Это первая их близкая встреча с того момента, как отец заставил Диану позвонить друзьям и отказаться от них. И Николь до сих пор зла. Она хочет высказать Moonlight всё, что о ней думает. Так же и чувствует её неприязнь, обиду и жгучую ненависть, от которой начинает остывать сердце. "Значит, не собираешься, да?" спрашивает Николь. "Отойди, я спешу", цыдецквой зубы Диана. "Ах да, конечно. Когда такие как ты спешат, таким как я стоит освободить дорогу. Верно, детка?" Дянах хмурится. "Такие, как я? Что ты имеешь в виду под этим?" "Богатенькие сучки, которые бросают своих друзей, чтобы стать знаменитостью. Мы ведь тебе мешали, правда?" вырывается у Николи в душе которой кипят эмоции. "Попользовалась и бросила, потому что папочка пообещал сделать тебя известной певичкой. А вот мы были ненужным элементом, поэтому ты легко от нас избавилась, Мунлейт." «Ты всегда так ныла, что у тебя такой плохой папочка, а сама ничем не лучше его. Я считала тебя подругой, черт побери. Брайан до сих пор любит тебя и клал болт на всех девчонок, потому что кроме тебя ему никто не нужен. Если бы мы знали, какая ты свинья, прошли бы мимо, даже если бы ты пела, как у Уитни Хьюстон», — бросает Николь. Диана молча на нее смотрит, не чувствуя, как леденеют руки. «Кстати, малышка, что с твоим голоском?» У тебя на нём столько автотюна, что я просто его не узнаю. Его никто из нас не узнаёт, улыбается Николь. Но её глаза, которые в линзах кажутся пронзительно синими, не смеются. Они злы и до сих пор обижены. Хотя ты можешь делать всё, что захочешь, верно? Всё дело в папочкиных деньгах. Диана вдруг поднимает руку и прежде чем успевает понять, что делает, бьёт Николь по лицу. Хлёстко, как мать Николь совершенно не ожидает этого. Раньше Диана никогда себя так не вела, была мила и спокойна, а теперь может позволить себе пощечину. «А ты выросла, детка», — шипит Николь, занося руку, однако ответить не успевает. Почти одновременно появляются парни из стеклянной мяты и менеджер Дианы. Они хватают рвущуюся в боль Николь и не дают ей ударить Диану. «Чёртова дрянь!» — кричит девушка с розовыми волосами. Отпустите меня, я проучу её. Хватит, просит её Брайан. Николь, прекрати. Это стер воз считает, что лучше нас, кричит Николь, не в силах взять себя в руки. Пошла ты. Хватит, кричит Брайан. Он один знает, что стеклянная мята поднялась благодаря Диани. Перестань. Затыкаешь меня, выдыхает Николь с яростью, глядя на Moonlade. Ради неё? Я прошу тебя, перестань. Снова просит Брайан, глядя на застывшую Диану. Выбежавший на шум Уолтер велит одному из помощников увести Николь, а сам спешно отводит Диану в свой кабинет. Огромный с панорамными окнами, из которых открывается захватывающий вид на большой город. Он усаживает её в удобное кресло из лая кожи, а сам опускается в кресло напротив. Что с тобой? спрашивает Уолтер преувеличенно заботливо. Диана молчит. Она снова, кажется, всем им зазвездившейся истеричкой. Я понимаю, мягко продолжает продюсер, что ты ревнуешь отца к сестре, но стоит быть сдержание. Здесь всюду уши и глаза. Что? переспрашивает Диана изумлённо. Кого? Свою сестру. Да-да, я всё знаю. И хотя я занимаюсь вами обеими, ты должна понимать, что я на твоей стороне. «Ты номер один, лучшая!» Диана смеется в кулак. Уолтер, кажется, совершенно сошел с ума, раз решил, что Николь ее сестра. Но тут же она замолкает. Если Уолтер пришел к выводу, что Николь дочь Николаса Мунлайта, он никогда не оставит стеклянную мяту. Да, Диана сейчас зла на них, и все внутри искрит от обиды, но она хочет, чтобы те, кого она считала друзьями, продолжали заниматься музыкой и подниматься дальше. Хорошо, что ты на моей стороне, говорит Диана. Я ценю это. Надеюсь, саундтрек будет готов в ближайшие дни. Не переживай из-за этого, успокаивает её Уолтер. Лучше думай о том, что вскоре ты сама сможешь петь. Диана ухмыляется. Вскоре сама петь. Смешно. Да, она лечится, постоянно наблюдается у фаниатора и даже вновь начала заниматься вокалом. Но ее голос теперь не тот, что был прежде. Диане говорят, что дело в ее голове, а не в голосовом аппарате. Она не хочет петь, поэтому ее реабилитация идет так медленно, и поэтому голос с таким трудом возвращается к ней обратно. Фониатор мягко намекает, что Диане нужен психотерапевт, но она каждый раз молча посылает его взглядом. Она нормальная, просто у нее слишком сложная голова. Бессонница, раздражение, один и тот же повторяющийся сон, нервные срывы, истерики, под холодной маской у Дианы слишком горячая кровь. Облегчение приносит только музыка и боль, физическая притупляющая боль душевную. Теперь Диана не может резать руки, они всегда на виду, потому порезы появляются на бёдрах. С одной стороны, в такие моменты Диана не совсем понимает, что делает, её охватывает безумие. Но с другой всё же осознаёт, что не должна портить себе кожу на видных местах. Возможно, она всё-таки ненормальная. Её взгляд становится отсутствующим, и Уолтер неправильно интерпретирует его. Не переживай, я и твоя мать всё обдумали. После концерта на скай-арене ты повредишь голосовые связки и вернёшься через несколько месяцев. Скажем, что у тебя была операция. Это прекрасно объяснит тот факт, что у тебя изменился голос. К тому же, нам всегда поможет автотюн. Ты будешь петь сама, как и мечтала. Мечтала. Хорошее слово. Теперь Диана мечтает вернуться в прошлое, в тот день, когда её перепутали с Санни Ховард, чтобы остаться дома. Даже Дастин Лестер не вызывает в ней теперь столько эмоций, как раньше. А ведь она любила его, грезила о нём. О твоей тайне никто не узнает, патетически улыбается ей Уолтер. Диана молчит. Продюсер показывает ей расписание на следующую неделю, рассказывает что-то про съёмку в рекламе духов известного дома моды. Диана подписывает какие-то документы, а потом уходит в переди интервью. И наверняка там снова будут спрашивать о том, помогал ей папочка или нет. Все знают, что помогал. Все усмехаются за её спиной. только голос принадлежащей Ховард не даёт им полностью растоптать её. Они вынуждены признать её талант. Талант рыжей. Диана тоже его признаёт. Настроение её уходит в ноль, а окружающие снова видят в ней снежную королеву, холодную и равнодушную. Вечером Диана едет в особняк родителей. Сегодня семейный ужин, на котором отец решил собрать всех, кроме разве что Виктора. Он до сих пор находится в изгнании. Мать несколько раз звонит ей и говорит, что возможно, сегодня отец скажет что-то про завещание. Диана должна быть паенькой и ловить каждое его слово. Получив известность, она заработала неплохие очки, а это значит, что она может получить по завещанию больше, чем они рассчитывали. Диана несколько отвыкла от такой опеки матери, но понимает, что та волнуется из-за денег и страха ничего не получить. Она слушает эту музыку, бездумно глядя в окно машины, и почему-то думает о том, что это неправильно и глупо. Странно, что мать и отец не любят друг друга, а ведь в детстве ей казалось, что браки заключают только по любви, а не по расчёту. Однако мать быстро объяснила ей, что чувства самая бесполезная вещь в мире, а любовь всегда лжива, если это, конечно, не материнская любовь. Диана давно не была в доме родителей, несколько месяцев. Она жила в своей квартире, в той самой, которая находилась на допартаментах Элстерса. Правда, и там она появлялась нечасто, только на ночь. Особняк родителей, сияет огнями в наступающей тьме. Диана хотела убежать из этого места и никогда больше не возвращаться, но теперь, шагая по знакомому холлу, чувствует странное умиротворение и понимает, что хочет зайти в свою комнату, которую покидала в спешке, словно сбегая. Она обнимает мать, которая в платье в греческом стиле похожа на богиню с Олимпа, а потом поднимается на второй этаж, приподняв подол струящегося тёмно-синего платья с богатой вышивкой. Комната ждала её. В ней ничего не изменилось, и всюду царит идеальный порядок. Даже пыли нет. Здесь постоянно убираются. Только живых цветов, которые так любила Диана, нет. В гардеробной до сих пор остаются её вещи, на полках стоят учебники А в прикроватной тумбочке она вдруг находит старый медиатор, которым пользовалась ещё в стеклянной мяте. Он вручную сделан из небьющегося стекла. Когда-то давно ей его подарила Николь. Увидела, что Диана заинтересовалась им и просто отдала со словами, чтобы делать хорошую музыку. Диана сжимает медиатор в тонких пальцах. Ей вновь вспоминается сцена с пощёчиной, которую она дала Николь сегодня. Диане стыдно. Но она не могла слышать этих слов. Это было слишком несправедливо. На глаза от чего-то просятся слёзы, но она не разрешает себе плакать. И запрещает думать о прошлом. Это невыносимо. Она увязла в нём, как в болоте. Перед тем как выйти из комнаты, Диана смотрит на картину, подаренную Дастином. Дом на самом краю неба. И думает почему-то, что хотела бы там оказаться. Среди тонн солнечного света, облаков и свободы. Когда Диана возвращается, почти все родственники уже в сборе. Они разбрелись по группкам и недобро поглядывают друг на друга, попивая шампанское и сплетничая. Здесь не только дети и жены Николаса Монлайта. Присутствует почти вся его родня, а также Уилширы. Диана здоровается с дедушкой по материнской линии. Он все еще сенатор и будет оставаться на посту еще пару лет. Для Эммы это хоть какая-то гарантия того, что Николас не решится развестись с ней за это время. Затем приветствуют бывших жен отца, Валерии и Милдред, которые стоят поодаль и о чем-то шепчутся. Они оценивающе смотрят на Диану. На их глазах из глупой девчонки за год она стала звездой сцены, популярность которой поддерживает Николас. А значит, Диана — еще один соперник в борьбе за наследство. Глядя, как бывшие жены смотрят на Диану, ее мать улыбается с гордостью. «Ее девочка молодец». Она получит своё, они получат. В какой-то момент появляются Джек и Уилсон, сыновья Милдред, братья Дианы. Джек недавно вернулся из армии и теперь, как говорят, отрывается по полной. Только с наркотой осторожен. Лишиться денег отца и снова на пару лет стать солдатом ему больше не хочется. Уилсон, которого отец временно лишил финансовой поддержки, тоже осторожен, хотя Диана уверена, он так и не бросил гонки. Ведя младшую сестру, Джек и Уилсон, которые в смокингах смотрятся глупо, подходят к ней и небрежно по очереди обнимают, касаясь модно небритыми щеками ее щеки. Ей кажется это неприятным. Для нее они чужие люди. «А ты неплохо смотришься с экрана, сестренка», — восклицает Джек, отстраняясь, держа Диану за предплечье и рассматривая как куклу. В детстве он делал точно так же, только еще и морщился. Да, ты офигенно изменилась, детка, вторит ему Уилсон. Почему я не знал, что ты так круто поёшь? Потому что мы не общались, логично спрашивает Диана. Они смеются. Отец так помогает тебе. Наша малышка Ди стала любимицей, хмыкает Джек. Или Угрюмый Ар всё ещё в фаворе? Насмешливо смотрит он на Арона, который держит под руку Еленой и общается с Клинтоном Уилшером, также приглашённым на ужин. Видя его, Диана вдруг думает о Кристиане. Будет ли он на ужине? А, да, он же в Европе вместе со старшим братом. Нет. Отцы всегда больше любят дочек, чем сыновей. Улыбается Диана, стараясь, чтобы её слова достигли ушей Валерии и Милдред. Особенно, если дочка у них одна, а сыновей много. Затем Диана подходит к Арону и Елене. Они с братом всё так же безразличны друг к другу и лишь вежливо здороваются. Однако по Елене Диана даже немного соскучилась. Они тоже давно не виделись. Елена много времени стала проводить за границей, почему Диана понятия не имеет. Они только изредка переписываются. Ты такая молодец, улыбается ей невестка. В отличие от остальных родственников, в её улыбке Диана чувствует теплоту. Я видела твои клипы и интервью. Горжусь тобой. Спасибо, отвечает Диана, удивлённая выбором наряда Елены. Прежде та предпочитала спокойные и классические цвета, а сегодня её вечернее платье алое, словно кровь. Закрытое с длинными полупрозрачными рукавами и тонким пояском, делающим акцент на талии, этот наряд яркий и одновременно аристократически строгий. Блеск бриллиантов в ушах и на пальцах добавляет шикарности в образ Елены. И кажется, Аарон, который никогда не изменяет любви к тёмным оттенкам, недоволен выбором жены. Мои младшие сёстры в восторге, добавляет Елена. Они очень просили твой автограф. Без проблем, кивает Диана. Они разговаривают, легко находят общую тему. Но Диане кажется, что с Еленой что-то не то. Её зелёные глаза стали другими, и каждый раз, когда она кидает взгляд на Арона, в них появляется жёсткость. Сама Елена тоже видит, как поменялась Диана, и говорит ей об этом. Знаешь, а ведь ты стала другой. Взрослой, красивой, яркой, усмехается Диана. Она часто слышит о том, как повзрослела, похорошела и приобрела свой стиль. Елена качает головой. "Без сомнения, ты выглядишь иначе, чем раньше, но я о другом". Елена касается кончиком пальца своих ресниц. "Глаза, Диана. Твои глаза стали другими. Я могу тебе чем-то помочь?" вдруг мягко спрашивает она. Диана чуть хмурится. В чём? Не знаю, отвечает серьёзная Елена. Я не знаю, что у тебя на душе, но если тебе нужна помощь, я всегда помогу тебе, Диана. Так усадит губы. Слова Елены не нравятся ей. Ты когда-нибудь слышала выражение "глаза полны боли", спрашивает Елена. К чему ты клонишь? У тебя такие глаза. Если я могу помочь, скажи мне. Диана усмехается про себя. Чем ей может помочь та, которая сама зависит от её старшего брата? Она смотрит на Арона, и тот, чувствуя её взгляд, поворачивается и холодно улыбается им с Елианой. Когда приходит Николас Мунлейт, все замолкают и подобострастно на него смотрят, словно на пастора, готовые внимать каждому его слову. Диана тоже смотрит на него, но скорее не восторженно, а обречённо. Их взгляды с отцом встречаются, и тот к её удивлению чуть улыбается ей уголком тонких бесчувственных губ. Начинается ужин, как и всегда торжественный до абсурда, и Диана вспоминает те вечера, которые она бывало проводила с ребятами из стеклянной мяты. Они сидели в парке прямо на газоне и ели хот-доги, запивая газировкой из банок. Им было тепло и весело. Диана смеялась так, что у неё начинали болеть чёки. А как-то раз она попала в дом аллигатора, и его мать, веселая необъятная женщина, посадила ее ужинать с семьей, хотя Диана и сопротивлялась. Тогда, наверное, она впервые увидела, как едят вместе люди в обычных семьях. Елена вновь оказывается рядом с Дианой, но ей не хочется продолжать разговор на тему несчастных глаз, и Диана больше слушает, чем говорит. Когда до нее доносится имя Кристиан, она поднимает голову. Кристиан сейчас в Париже, рассказывает его отец, вникает <смех> в дела компании. Я слышала, у него появилась невеста? спрашивает Валери. Диана чуть хмурится. Невеста? Забавно. Уже поползли слухи? усмехается Клинт. Уже. Ты же знаешь, слухи как сырники, и воды не надо, чтобы выросли. Интересно, что это за девушка? Из какой семьи? Он сам её выбрал или ты помог ему, продолжает Валери. Или Крис пошёл по стопам Виктора и поддался чувствам. Милейше улыбается Эмма, зная, что Виктор слабое место первой жены Николаса. Ответа Диана не слышит. В это время отец решает что-то сказать присутствующим. Он поднимается со своего места во главе стола. Выглядит Николас Мунлейт внушительно. Высокий, статный, с наполовину седыми волосами и волевым взглядом, от которого цепенеют люди. Он держит в руках бокал с красным вином, который доставили ему с личной винодельни, и, обведя всех присутствующих, которые затаили дыхание от тяжёлым взглядом, говорит: Буду краток. Рад видеть вас всех сегодня в этом доме, и если я пригласил вас сюда сегодня, значит, мои двери открыты для вас всегда. Но стоит помнить, что без хозяина нет и дома. А потому Предлагаю выпить за моё здоровье. Он поднимает искрящийся в ярком свете хрустальный бокал ещё выше, чтобы хозяин прожил до 100 лет. Диане становится смешно. Родственники ждали абсолютно другого. Почему-то они все были уверены, что отец будет говорить о завещании, иначе зачем ему собирать их всех? Однако он всех перехитрил, дал понять, что ни о каком наследстве речи и быть не может. Он, Николас Мунлайт, собирается жить 100 лет, и ни как не меньше. Гости послушно поднимают бокалы, переглядываясь. Они явно разочарованы. Адиана вдруг тоже поднимается, сама не знает зачем, и произносит звенящим голосом: "Ты должен прожить больше 100 лет, папа. Если в доме не будет хозяина, то ничего не будет". Мать смотрит на неё как на сумасшедшую и жестом велит сесть. Дед сурово хмурится. А Аарон усмехается, выходка сестры кажется ему непростительной, но отец вдруг начинает хохотать. «Неплохо, девочка, неплохо», — говорит он со странным одобрением, которое все еще чуждо Диане. «Выпьем и за это, мои дорогие гости». У них нет выбора. Слово пастора — закон для послушной паствы, и они пьют. Красное вино тает на их губах. Диана тоже пьет. Несколько бокалов, и она чувствует странную лёгкость в голове, её быстро накрывает алкоголем. Когда гости выходят из-за стола и снова разбиваются на группы в холле, обсуждая прошедшее, к Диане подходит Елена в своём алом платье. "Я не обидела тебя?" осторожно спрашивает она. Диана мотает головой. Елена садится рядом с Дианой на изящный диванчик. "Скучно?" Спрашивает её Диана, касаясь прохладным бокалом своих губ. Как и всегда, пожимает плечами Елена. Мне кажется, они в шоке, хихикает Диана. Так надеялись услышать что-то про наследство папочки. Думаешь, наследником станет твой муж? Елена пожимает плечами. Как знать? Если честно, мне всё равно. Мне тоже. Я устала. Почему ты столько времени проводишь за границей? Вдруг спрашивает Диана: "Раньше ты всегда была в Нью-Корвоне рядом с Ароном, как примерная жена?" "Он решил, что мне стоит пожить в Европе какое-то время", спокойно отвечает Елена. "А ты? Ты тоже так решила?" Елена тихо смеётся. "Кто я такая, чтобы решать?" говорит взгляд её зелёных глаз. "Он дурак", запальчиво отвечает Диана. "Ты не должна слушаться его. В конце концов," Елена, ты же графиня, аристократка. Это ничего не меняет. Кстати, в Париже я видела Кристиана. Не скучаешь по нему? спрашивает Елена. Диана передёргивает плечиками. Конечно, нет. Тогда хорошо. Он тоже по тебе не скучает. Эти слова раздражают Диану, и она переводит разговор. Знаешь, почему отец так хотел, чтобы у Арона была жена с титулом? спрашивает она. Однажды он заказал свою родословную и выяснил, что все его предки были крестьянами. Пока его прадеду не удалось разбогатеть за счёт колоний, его это дико бесило. А твои предки правили народом. Ваш с Ароном ребёнок тоже будет иметь титул граф. Почему-то Диани это кажется смешным. Неплохая партия, верно? раздаётся рядом с ними грозный голос Николаса Монлейта. Девушки вскакивают с диванчика. Диана тотчас перестает смеяться, Елена опускает взгляд в пол. Однако они зря боятся. Глава семьи в отличном настроении, что бывает с ним крайне редко. «Мой внук будет графом и наследником империи Мунлэйтов», — говорит Николас. «Это тешит мое самолюбие. Только мне интересно, когда появится мой внук». И Мунлэйт пристально смотрит на Елену. Та сжимает пальцы так, что белеют костяшки. Она не знает, что ему сказать. Я жду ответа, невестка. Вы несколько лет женаты, но детей у вас нет. Мы работаем над этим, отец. Откуда-то появляется Аарон и берёт Елену под руку. Плохо работаете, хмыкает Николас. У кого-то из вас проблемы со здоровьем? Почему твоя жена провела весь год за границей? Лечилась? Он снова изучающе смотрит на Елену. Мы не хотим говорить об этом, отец. Сильнее сжимает локоть супруге Аарон. Это личное. Личное это то, что ты делаешь у себя в постели, сынок. А я должен знать, когда у меня появятся наследники. Пятеро детей и ни у одного нет ребёнка. У Виктора есть, зачем-то вставляет Диана. И когда она только-то осмелела. Снова виноват алкоголь. Хорошее настроение от самоментально пропадает. Не упоминай этого выродка при мне. Пусть живёт своей жизнью, как хочет. Диана замечает, как Елена вздрагивает, а Аарон слишком сильно сжал её руку. Но она молчит, и Диана молчит. Аарон уводит отца к гостям, и, как кажется, девушка делает это специально, чтобы тот не задавал вопросов его жене. А Елена стоит, глядя в спину мужа, и кажется, что красивое лицо её высечено из камня. Твои глаза Диана смотрит на Елиану. "Ани, тоже? Что тоже?" не понимает та, полный боли. "Ночь не длится вечно", отзывается Елена. Ещё некоторое время они болтают, и Елена уезжает. Так решает Аарон. А сама Диана привычно идёт на второй этаж и долго разсматривает себя в зеркало, пытается понять, есть ли в серых глазах боль. Все говорят, что она изменилась, но она осталась такой же, такой же, какой и была, только маску поменяла. Не включая свет и не снимая туфель, Диана падает на постель и, рассматривая картину, засыпает. Алкоголь тоже неплохое снотворное. Однако подарить хорошие сны он не может. Диана снова идет по длинному белому туннелю, залитому холодным светом, и снова слышит шум приближающегося поезда, И снова пытается убежать от него, надеясь, что туннель вот-вот закончится, и она сможет спастись. Ночь етна. Громыхание поезда всё ближе и ближе, стены вибрируют всё больше, и страх заливает сердце ледяной рекой. А потом Диана просыпается. Распахивает глаза, прислушиваясь к собственному сердцебиению, и не сразу понимает, где находится. До неё не сразу доходит, что это её старая комната, и что кто-то укрыл её одеялом и снял туфли. За окном тают сумерки, и вот-вот начнёт медленно рассветать. Диана подходит к окну, распахивая окно и видит в саду фигуру отца, стригущего белые розы. Свет вспыхнул ярко-алым, после чего померк. Тени стали неясными, воздух суше, будто кто-то невидимый тихо душит, и внутри рассыпается фейерверк.